Одна голова хорошо, а две лучше. Рассказ, который вы прослушали, не первая моя попытка соавторства. Эта спорная честь принадлежит обладательнице бесспорного таланта Ребекке Кантерл. Я познакомился с Ребеккой на писательской конференции на Мауи. Во время этого недельного мероприятия я возглавлял небольшую группу авторов, и познакомился с молодой писательницей, несомненно, даровитой, у которой вот-вот должна была выйти книга. Настолько талантливой, что я даже опирался на ее поддержку, когда вел этот мастер-класс. После этого мы поддерживали контакт, и я узнал, что первая книга ее серии о Ханне Фогель «След дыма» недавно вышла в свет и пользовалась большим успехом. Прошли годы, и я, как обычно, задумал написать новый рассказ, глядя на картину Рембрандта «Воскрешение Лазаря». Это был новый взгляд на вампиризм и католическую церковь. Идея прочно застряла в моей голове, и я никак не мог ее оттуда вытряхнуть. В конце концов, я занялся сбором информации и выстроил целую мифологию вместе с пантеоном персонажей. Единственная проблема, на мой взгляд, это был не тот рассказ, который я мог довести до ума собственными силами. Что не говори, а вампиры были не по моей части. Я не сомневался, что смогу оживить этих существ на страницах моего рассказа даже построить американские горки из сюжета, полного внезапных падений, и взлетов и неожиданных поворотов. Но этот рассказ также нуждался в особом готическом качестве, которого я вряд ли сумею добиться в одиночку. Поняв это, я позвонил Ребекке. Зная, что она, как никто другой, сумеет довести мой рассказ до блеска, я спросил ее, не желает ли она поработать над этим проектом вместе со мной. «О чем рассказ?» — уточнила Ребекка. «О вампирах», — ответил я. «Абсолютно исключено», — заявила она. Затем я осторожно изложил свою идею, одновременно и каноническую, и сверхъестественную, а также бегло описал персонажей. Постепенно мне удалось убедить ее, и мы вместе приступили к работе над этой серией. Ни один из нас раньше ни разу не писал в соавторстве, так что это был ценный опыт для обеих сторон». Мы быстро поняли, одним из главных и самых ценных аспектов совместной работы является наличие двух мнений. Мы могли бросать друг другу вызов, решать проблемы, которые мешали второму из нас, могли, так сказать, вместе скорбеть в окопах. Это было тяжело, но по-своему волшебно. Мне кажется, что конечный результат оказался гораздо лучше, чем если бы любой из нас работал самостоятельно. Чтобы дать вам представление об этом сотрудничестве, следующие два рассказа связаны с первыми двумя романами этой серии о вампирах. «Город Крика» — это жуткая история, которая предшествует первой книге серии «Орден сангвинистов. Кровавая Евангелие». В рассказе действует один из главных героев серии в одиночном приключении среди развалин истерзанного войной Афганистана. Второй рассказ. «Кровные братья» повествуют о вампирах, исследуя то, как прошлое, вторгается в настоящее.